что смывает пятна. Вырем Шекспир. Так, за заботами и хлопотами пролетело время до родов, пока что до моих. Как я рожала, описывать надо в красках. Местные, что прислуга, что аристократы, значительно расширили свой словарный запас. А Ричард потом утверждал, что сильно посидел за эти несколько часов. Не знаю, я у него ни одного седого волоса не нашла. Вообще, конечно, тут рожали с магическими обезболивающими. если так можно назвать различные амулеты. И с ними никакие потуги были не страшны, даже жёнам купцов средние руки, и уж тем более богатым аристократкам. Но у меня же была Райка, уже глубоко беременная, но всё ещё рвавшаяся в бой моя любимая сестричка. А потому боль мне убирали лишь в крайнем случае. В основном рожала я сама своими силами, блин. И, конечно же, родила. Чтоб с Райкой и не родить. Оба мальчика появились на свет крупными, на вид здоровыми и орущими. Да, оглушили они нас всех знатно с первой же секунды. На папу похоже, тяжело вздохнула я, принимая оба свёртка, уже запелёнутые и обмытые. Райка только весело фыркнула. Две служанки и повитуха тактично промолчали. Впрочем, Ричард сам оценил сходство уже ночью, когда двойняшки поев отказались спать и устроили концерт. Они вообще молчать умеют? хмуро спросил мой разлюбезный супруг, косясь на своих наследников. Вот как начнут говорить, тогда у них и спросишь, проворчала я, вручая Ричарду один из свёртков. Няньки? А мамки с няньками зачем? возмутился Ричард. Первый месяц никаких нянек, отрезала я. Дети должны привыкать к родителям. Они же ничего не понимают, зато чувствуют. Ты смерти моей хочешь? Ричард всё же начал тетяжкать ребёнка, наблюдая за моими движениями. Ты, император, лицо всемогуще. Устрой себе отпуск на месяц. В ответ мат. Только взглядом.